и мне в голову не придет подражать им. Я понимаю, что я — это я, что я могу хотеть делать то, что я умею, а не то, что мне хотелось бы. Как сказано в Библии, «Никто, сколько ни суетись, не может прибавить себе росту». Мне часто вспоминается грамота, висевшая на стене у меня в детской. Кажется, я получила ее в награду за победу в соревнованиях по метанию мячиков, которые проводились для детей во время одной из регат. На ней было написано «Не можешь водить паровоз — стань кочегаром». По-моему, лучшего жизненного девиза не сыскать. Смею думать, мне удавалось придерживаться его. Я попробовала себя в разных областях, но никогда не упорствовала в том, что плохо получалось и к чему у меня не было природной одаренности. Румер Годден в одной из своих книг приводит два перечня — того, что ей нравится, и того, что не нравится. Мне это показалось занятным, и я тут же составила свои списки. Теперь, наверное, можно продолжить работу, перечислив то, чего я не умею и что умею делать. Разумеется, первый перечень окажется гораздо длиннее. Я никогда ни во что не умела хорошо играть. Из меня не получился и уже никогда не получится интересный собеседник. Я настолько легко внушаема, что бросаюсь вперед прежде, чем успеваю сообразить, что же именно мне предлагают сделать. Я не умею рисовать, не способна к живописи, не могу ни лепить, ни высекать, Не сдвинусь с места, пока меня не растормошат. Плохо объясняю то, что хочу сказать. Мне легче писать. Я умею быть твердой в принципиальных вопросах, но не в повседневной жизни. Даже если я знаю, что завтра вторник, стоит кому-нибудь раза четыре повторить, что завтра среда, на пятый я соглашусь и начну действовать соответственно. Что я умею делать? Ну, писать. Могла бы стать приличной музыкантшей, но не профессиональной. Я хорошо аккомпанирую певцам. В трудной ситуации способна импровизировать. Это умение пригодилось мне больше всего. То, что я умею делать при помощи шпилек для волос и английских булавок в неожиданных домашних обстоятельствах, всех удивляет. Это я придумала слепить из хлебного мякиша липкий шарик, насадить его на шпильку, шпильку с сургучом прикрепить к концу шеста для раздвигания штор и с помощью этого приспособления достать мамин зубной протез, упавший на крышу оранжереи. Я успешно усыпила с помощью хлороформа ежа, запутавшегося в теннисной сетке, и таким образом спасла его от удушья. Скажу без ложной скромности. В доме от меня кое-какая польза есть. И так далее, и тому подобное. А теперь о том, что я люблю и чего не люблю. Я не люблю находиться в толпе, где тебя сжимают со всех сторон. Не люблю, когда громко разговаривают, шумят. Не люблю долгих разговоров, вечеринок, особенно коктейлей, сигаретного дыма и вообще курения каких бы то ни было крепких напитков. Разве что в составе кулинарных рецептов. Не люблю мармелада, устриц, теплой еды, пасмурного неба, птичьих лапок, вернее, прикосновения птицы. И, наконец, больше всего я ненавижу вкус и запах горячего молока. Люблю солнце, яблоки, почти любую музыку, поезда. Числовые головоломки и вообще все, что связано с числами. Люблю ездить к морю, плавать и купаться, тишину, спать, мечтать, есть, аромат кофе, ландыши, большинство собак и ходить в театр.